Глава четвёртая. Работа, которая нашла меня сама. Перед тем, как я буду описывать дальнейшие события, хочу немного рассказать вам про астральных смотрителей, то есть кто они такие и чем занимаются. Начну с того, что это определённая должность. То есть смотрители это астральные сущности со своими полномочиями и задачами. Для выполнения этих задач их наделяют особой энергией. Она гораздо более мощная, чем у обычных умерших, да и большинства других астральных обитателей. Основная задача смотрителей — поддержание порядка на астральном плане. Астрал — это промежуточная область между нашим миром и тем светом. Там находятся умершие сразу после смерти, и именно оттуда наблюдают за нашим миром, а также там периодически бродят спящие. К тому же в Астрале огромное количество местных жителей, одним словом, весьма густонаселенное место. Также надо понимать, что Астрал это небольшой ангар, где все вместе находятся вышеперечисленные существа. Он разбит на множество мерков с очень разными характеристиками. В один из таких мерков я, собственно, и попал, когда был завербован в Смотрители. После того, как я дал формальное согласие стать смотрителем и работать на благо Астрального общества, мне понадобилось пройти определённую трансформацию. Дело в том, что энергетика обычного умершего слабая и для этих целей не подходит, чтобы стать смотрителем Её надо прокачать. То есть другими словами, мне потребовалось вливание энергии от моих будущих коллег. У любой энергии есть своя плотность и даже цвет. Так вот, энергию смотрителя светлой или лёгкой назвать никак нельзя. Это во мне ангел-хранитель, но для целей смотрителей, о них позже, такая энергия вполне подходит. Ещё одна отличительная особенность смотрителей мгновенные перемещения в Астрале. Именно поэтому они мне поначалу виделись как чёрные тени, которые быстро летали туда-сюда. Вообще, став смотрителем, я взглянул на астральный мир по-другому. Когда я только умер, мне по наивности казалось, что я очень быстро перемещаюсь в нужном направлении, но лишь теперь я осознал, насколько заторможен обычный умерший и как мало у него энергии. Став смотрителем, я как будто пересел из телеги в спортивную машину, настолько изменились моя сила и мощность. каковы были мои новые обязанности первое время они были несложными к тому же за мной постоянно посматривал кто-то из коллег основным нашим местом работы было пересечение земного и астрального миров ещё одно уточнение постоянно отвлекаюсь но без них никак многие считают что все тонкие миры образовались и существуют как бы сами по себе и там ничего делать не нужно только изучать их и наслаждаться ими На самом деле это не так. Астрал, к примеру, очень сложная энергетическая конструкция, которую надо обслуживать и поддерживать. Вообще тонкие миры очень тесно связаны между собой и с нашим миром. Всё вместе это огромный сложный каркас миров, в котором наш физический мир это база или нижний этаж. На границах миров часто происходит искажение из-за того, что они не совпадают по плотности и многим другим характеристикам. То есть, подразделение смотрителей, где я начал работать, занималось помехами на границе астрала и земного мира. Моей задачей было помогать ликвидировать те области, которые напоминали большие воронки или вихри тёмной энергии. Они часто образовывались на месте аварий и катастроф, то есть там, где сильный выброс энергии при внезапной смерти дополнялся всеобщим страхом и сожалением. Там, где случаи были ещё более серьёзные, то есть крупные военные конфликты, стихийные бедствия и так далее, наши сотрудники были уже бессильны. Астральный слой там буквально рвало как тряпку, и требовалось более серьёзное вмешательство. Но средние руки проблему мы могли устранить. Как я вскоре понял, на месте резкого выброса отрицательной энергии образуются своеобразные воронки, которым свойственно разрастаться. Если воронку не ликвидировать, она действует как катализатор Начинают происходить похожие негативные события, а это усугубляет ситуацию и приводит к образованию новых воронок. Мне хотелось бы сказать, что смотрители занимались своей работой исключительно из любви к человечеству, но это будет неправдой. Дело в том, что наш физический мир похож на фундамент в огромной конструкции тонких миров. Поэтому от неконтролируемых выбросов энергии у нас начинает шатать все остальные миры, и там случаются помехи и искажения. В общем, нашу работу можно было в чём-то сравнить с работой электриков из аварийной бригады, которые едут пилить дерево, которое обвалилось на провода. Мы делали нечто подобное, только на тонком уровне. Как мы всё исправляли? Чтобы ликвидировать вихрь тёмной энергии, нужно вывести его в другое место, то есть создать где-то в безлюдном или малолюдном месте обычно довольно далеко от тёмной воронки. Ещё одну воронку с другой полярностью, а затем соединить эти две воронки, чтобы новая затягивала в себя энергию старой. Кстати, дорогие мои слушатели, вы не задумывались, почему иногда в лесу или других пустынных местах есть какие-то аномальные зоны, где деревья странные и криво растут, и ощущения там очень странные. Не берусь судить о каждом из таких мест, но думаю, что во многие из них как раз и были выведены в прошлом воронки отрицательной энергии. Для того, чтобы уравновесить и подчистить плохое место во многих километрах оттуда. Как выглядела работа смотрителей поэтапно? Для начала мы прибывали на место образовавшейся воронки и оценивали ситуацию. Потом находили место для сброса плохой энергии и ставили на нём энергетическую метку. Это, как правило, поручали мне, как довольно лёгкое дело. На месте этой самой метки смотритель рангом повыше с помощью своего намерения и энергии создавал положительную воронку. А затем и портал, который связывал две воронки отрицательную и положительную. Портал ненадолго открывался, и энергия начинала перетекать из первой воронки во вторую. В момент, когда основной объём негативной энергии был слит, портал почти закрывался, почти потому, что оставляли небольшую щель для дальнейшего перетекания энергии. Примерно так выглядела работа, которой я поначалу занимался вместе с коллегами.